Вторая. Во второй половине дня отдельные грозы, возможно, сильные. Прогноз погоды действителен, начиная с 11 часов утра по восточному времени. Пол дал мне 5 часов, чтобы выбраться из его сектора. Не очень щедрый поступок, но он знал возможности моего «Мустанга». Чтобы избежать ловушек дорожной полиции, мне пришлось сбросить скорость на подъезде к Филадельфии, но пока еще лимит времени сохранялся. По моим подсчетам, я успевала покинуть этот сектор с получасовым запасом. У меня не было никаких сомнений насчет того, что Пол пошлет своего Джина наблюдать за мной. И когда он материализовался, пуф, на пассажирском сиденье, это не стало для меня особым сюрпризом. Джин которого я встретила в доме Льюиса, предпочитал традиционный образ. В отличие от него, мой гость оказался более восприимчивым к современным влияниям моды. Это была молодая, элегантная, чернокожая женщина, будто с обложки глянцевого журнала. Современная прическа, темные очки и ярко-желтый брючный костюм. Особенно мне понравился желтый лак для ногтей. Отличный штрих. Я умудрилась не съехать с дороги, хотя от неожиданности и дернула рычаг переключения скорости. — Ты переполошила кучу народу, — заметила Джинни. Так я окрестила ее про себя. У нее была приятная, немного хрепловатая контральта, которая будила воспоминания о принятых порциях виски. Не спорю, это довольно забавно, но лично мне добавила работы. Она сняла очки, и я заглянула в ее ярко-желтые глаза. Ни в одном ужастике мне не доводилось видеть таких пугающих и таких прекрасных глаз. «Я вижу ее на тебе», — произнесла Джинни. Она загноилась и прищелкнула языком сухой звук, как стрюк от насекомого. «А пол не увидел». «Жрецы сами не способны на это». Промурлыкала моя собеседница до тех пор, пока мы по их просьбе не покажем. Но такой просьбы не возникает, поскольку они не задают правильных вопросов. «Ах так! Не хочешь снять ее с меня?» – спросила я на удачу. «Тебе известны правила», – улыбнулась Джинни. «Мы не можем оказывать одолжение. Мы должны выполнять приказы своего хозяина». «А ты не мой хозяин, сестренка». «А если Пол приказал тебе снять ее с меня?» «Не думаю, чтобы он пошел на такое, принимая во внимание, что это убило бы меня, а он никогда бы не получил нового джина». «Она снова надела очки. Ты уже начала разлагаться». «Сообщила красотка». «Я чувствую запах от тебя, как от гниющей раны». «Еще чем-нибудь порадуешь?» Джинни улыбнулась, показав при этом длинные клыки. «Хорошо бы. Собираешься пересечь границу? И Если ты не будешь трепаться у меня под боком...» «А почему бы мне и не потрепаться?» Ухмыльнулась она. «Я могу делать все, что в интересах моего хозяина. Таковы правила игры. Хотя, если б ты согласилась ехать помедленнее, то сделала бы наше путешествие более интересным». Для Джинна она оказалась на редкость болтливой. Я решила удовлетворить свое любопытство, когда мы выехали на шоссе, ведущее к Филе. — Ну что ж, раз уж тебя сделали рабыней, будь стервой. — Рабыней? — переспросила она, отнюдь не выглядя уязвленной. — Но мы не рабы. — Нас так учат в школе. Она фыркнула и побарабанила длинным ногтем по стеклу моей Долилы. Я ревниво посмотрела, не осталось ли царапин. «Увы, дорогая, вас не обременяют знаниями. Джины являются детьми огня. Мы служим по необходимости. Также же и огонь служит, пока скован, и пожирает, когда выбирается на свободу. Какая свобода? Мне казалось, что вы — все ваше племя, обреченные». Прозвучало не лучшим образом, но я не смогла подобрать политкорректную формулировку. Она пожала плечами. Огонь никому не служит вечно. Он всегда готов опалить руку, которую греет. Всем известно, что джинны являются редкостью, драгоценным сокровищем. Человеку дается один джин на всю жизнь. После смерти жреца его или ее джин Снова возвращается в обращение, получая нового хозяина. Я никогда не слышала, чтоб они освобождались. Дженни снова холодно улыбнулась мне. «Очень жаль, что тебе придется умереть. Ты мне, пожалуй, нравишься. Кстати, об одолжениях. а Можешь задать мне вопрос? Пол поручил меня убить, если я не покину его территорию?» «Слабоватый вопрос». Улыбнулась она. «Подумай хорошенько. Тебя не интересуют секреты Вселенной? Результаты лотереи? Может, желаешь узнать, что твой нареченный будет высоким, темноволосым красавцем?» Я задумалась. Дареному Джину в зубы не смотрят. «Где Льюис?» — спросила я. Моя попучица вновь сняла очки, и даже не глядя в ее сторону, Я ощущала на себе давление ужасных и прекрасных глаз. Джинни являлась опасным питомцем, великолепным диким хищником с кровожадными замашками, которого удавалось держать в узде только благодаря постоянному прикармливанию, да еще не слабому магическому поводку. «Ты сама знаешь ответ», — промурлыкала она. «В Оклахоме? Какого черта ему там делать?» Она отвела взгляд в сторону. Например, спасать кого-нибудь. Разве он не занимается этим постоянно? Рано или поздно за все приходится платить. Может, нам удастся договориться? Помоги мне добраться до Оклахомы. Снова блеснули зубы. Ты прошляпила свой шанс, Белоснежка. В следующий раз будь умнее. Ну хорошо, забудем об одолжениях. «Может, дашь какой-нибудь совет?» «Не обижай своего Джина». «У меня нет Джина». Она пожала плечами. «Ты получишь его, если сумеешь выжить. Это тоже написано у тебя на лбу». «Подожди». Я почувствовала, что она снова готовится исполнить свой пуф. Натянув очки, она усилась со скучающим видом, покачивая одной рукой в такт Ози Осборну который горланил злобную песню про свиней войны. «Ты можешь передать сообщение для Пола?» спросила я. «В принципе, могу», согласилась она. «Время покажет Белоснежка». «Мое имя Джоан». «Белоснежка нравится мне больше», «а я Рэйчел». Представилась моя собеседница и указала на себя неоново-желтым ногтем. Мне показалось, ее ногти стали длиннее, устрашающие зубы снова блеснули в улыбке. Но «Ну, говори, передай полу, что я извиняюсь, и, несмотря ни на что, все равно люблю его. Обычно я стараюсь не вмешиваться в любовные дела смертных, тактично заметила рэйчел. Да ладно, мы просто друзья, Ты так говоришь. Парировала она, изящно изогнув брови, потому что не видела пола после своего отъезда. Интересно. Ее замечание наводило на мысли, которым сейчас было не время. Трудно размышлять в ходе гонки на скоростном автомобиле. Ричел пощелкала ногтями сухой желтый звук и исчезла из виду. Я постаралась держать вздох облегчения. С филадельфейским жрецом мы были незнакомы, поэтому вместо того, чтобы нанести официальный визит, я с легким сердцем продолжала мчаться на своем мустанге. Собственно, и мне, и Далиле требовался привал. Я свернула шоссе на заправку возле входа в Индепенденс Холл. Забежав в дамскую комнату, а потом залив полный бак бензина, я отправилась на поиски приличного кафе, где можно было бы перехватить пару чизбургеров на дорогу. Мне казалось, мои бедные мозги плавятся от усталости. Единственное, чего мне хотелось, завалиться в мотель и, наконец-то, отоспаться. Тем не менее, мысль о поле не давала мне покоя. Я воспринимала его угрозы весьма серьезно. Необходимо было покинуть Филадельфию вовремя. Осознание, что Рэйчел присматривает за мной, являлась дополнительным побудительным мотивом. Индепенденс-холл мог бы предоставить мне отличную возможность развеяться и размять затекшие ноги, но я боялась привлечь еще одну молнию в толпу посетителей. Мне там все понравилось. Но запомнилось только одно, как Бен Франклин, маленькие очки, сидел на скамейке и что-то читал группе абсолютно завороженных детишек. Ни при каких обстоятельствах Я не хотела перенести свои проблемы в этот мир. Здесь ведь не подозревали, что где-то есть люди, которые обеспечивают им и солнечный свет, и дождь. Так же, как не знали, что эти люди ежедневно работают, пытаясь защитить их от неистовства земли и ветра. Их мир казался мне таким славным, хотя я и не являлась его членом. На выезде из города я исследовала линию горизонта и проверила метеорологические прогнозы. Ураган все еще был далеко, но двигался точно по моим следам. Не страшно. У пола достаточно людей, чтобы об этом позаботиться. Я могу расслабиться и наслаждаться поездкой. Будем надеяться. До моего следующего надежного пристанища в Колумбусе предстояло ехать еще добрых семь часов. Придется пересечь десятки городков со жрецами, которых я едва знала и которые вряд ли настроены дружелюбно. Сектор от Фили до Колумбуса принадлежал Рашиду Эль-Амару, великолепному красавцу, лет на семь-восемь старше меня. Я слышала, он очень консервативный и порядочный человек в отношении работы и всего остального. Странное дело. Почему-то все знакомые мне жрецы погоды являлись консерваторами. В то время как жрецы земли представляли собой хиппи с либеральным мировоззрением. Жрецы погоды справа, жрецы земли слева. Таким образом, для жрецов огня оставалось место в центре. Моя подруга Эстрелла была жрицей огня. Когда-то давно, в лучшие времена. Но огонь – забавная штука. Как сказала Рэйчел, он всегда готов обжечь руку, которую греет. Пересекая границу Филадельфии, я ощущала, как напряжение свело все мои внутренности в тугой узел. Но вот указатель с названием города остался позади, и безбрежная Америка распахнула свои просторы. Всё, я вышла из-под юрисдикции пола. Бросив взгляд в зеркало заднего обзора, я увидела Рейчел, стоящую у дороги. Пощелкивая веселенькими неоновыми ногтями, Она провожала меня взглядом невозможно желтых глаз, затем помахала. Я содрогнулась».